Часть третья. Исполнительная. В рабочий процесс Владислав влился на удивление быстро. Я только диву давалась, поражаясь скорости его работы, друг за другом подписывая идеальные технические задания на типовые желания. К вечеру первого же дня стопка подготовленных документов наполовину закрывала мой монитор. Рука устала оставлять росчерки на титульниках, и дальше я прекратила бегло просматривать, магические схемы, настолько доверилась профессионализму новоявленного сотрудника. Опыт у эльфа явно был, и производительность приятно поражала. На короткий миг мне даже стало стыдно, что коморку ему выделили возле туалета, напротив чулана с ведьминскими метлами, а скромный оклад, не без труда согласованный с руководством, не покрывал и половины его талантов. Но только на миг пока не вспомнила об истинных мотивах, побудивших красавцу-мужчину в шёлковой сорочке с запонками из драгоценных камней снизойти до скромного отдела прикладного волшебства. Знакомство новичка с остальным коллективом прошло спокойно. Даже слишком спокойно. Утром я представила девочкам нашего нового сотрудника. Девочки вяло поздоровались, натянуто поулыбались и разлетелись по делам. Эльф, кажется, немало удивился прохладному приёму, как и я. Нет, я не думала, что феечки с первых мгновений приступят к хмурению, но и показного равнодушия тоже не ожидала. Это же эльф, настоящий, зеленоглазый блондин с внешностью какой-нибудь голливудской кинозвезды. А они просто развернулись и ушли. Будто бы я очередную фею привела, а не единственного на целое административное крыло мужчину. Вскоре, впрочем, стало не в поведении сотрудниц. Навалилась текучка. Новые заказы, рекламации по старым, просьбы постоянных клиентов, ну, как-нибудь внести их в график, давным-давно трещавший по швам. Голова пухла от проблем, решения которым упорно не находились. Только время от времени, как по волшебству возникающие на столе стопки, с тех заданиями хоть немного отвлекали. Можно было ненадолго оторваться от монитора, визируя титульные листы. Сильно после шести, когда последние феечки упорхнули по домам, я откинулась в кресле и немного перевела дух. Стоит, пожалуй, кофе сварить, а то работа ещё непочатый початый край, а в голове гудит похлеще, чем пчелиный рой. Мысленно предвкушая ароматный терпкий напиток, я не сразу сообразила, что иду на запах — а офис, как выяснилось, опустел не до конца. «Добрый вечер, Фиалка Эдриговна!» — вежливо поприветствовал начальство Владислав, оцалютовав мне моей же пузатой кружкой со скромной надписью «Биг Босс», доверху наполненной чёрным кофе. «Что вы делаете здесь так поздно?» «Могу спросить вас о том же», — буркнула в ответ, нагибаясь к нижнему ящику, чтобы достать бумажный стаканчик для кофемашины. И могу поклясться. Взгляд Остроухова в этот пикантный момент одобрительно прошёлся по моей пятой точке. Но ловить эльфа на горячем не стало. Если честно, мужской интерес был по-своему приятен. Так что обернулась я, как ни в чём не бывало. Странно наблюдать подобное рвение в первый же рабочий день. Я привык делать свою работу хорошо. Но здесь, увы, даже... «Да удовлетворительно, пока далековато, поэтому пришлось задержаться». «О чём это вы? Мы неплохо работаем, да и не первый год уже». «Вот-вот, неплохо», — уцепился за опрометчиво подобранное слово Владислав, аристократично отхлёбывая из кружки. Вот уж не знаю, как так у него получалось, но я со своим стаканчиком латте чувствовала себя рядом с ним невоспитанной беспризорницей, Хотя бабушка Скарлетт в своё время накрепко вбила в меня манеры, приличествующие порядочной британской леди. Но и нехорошо. Столько ошибок на ровном месте из-за банального незнания Азов. Я поражённо открыла рот. Закрыла. «Откуда? С чего вы взяли? Что у нас ошибки?» «Процент рекламации больше десяти. Это уже повод призадуматься о качестве оказываемых услуг». Невозмутимо заявил эльф, ничуть не стесняясь того факта, что статистические таблицы и срезы лежали на сервере в моей личной папке, надёжно укрытой под паролем со всякими спецсимволами, рандомными цифрами и заглавными буквами. «А у вас он в последнее время неумолимо приближается к тридцати». Чтобы не разразиться возмущённым криком и не позеленить, пришлось как следует постараться и взять себя в руки. Я сжала кулаки, досчитала до десяти. Потом ещё раз. И ещё. На седьмом десятке сердце, наконец, подуспокоилось, а красная пелена перед глазами несколько померкла, и желание убивать наглого новичка отошло на второй план. Пускай дзена за годы регулярных медитаций я так и не достигла, но успокаиваться за короткий промежуток времени научилась на ура. «Думаете...» «У нас работают сплошь непрофессионалы?» «Думаю, у вас есть какие-то проблемы. В прошлом году средний процент жалоб не превышал пяти». «Я знаю. И не стою на месте, а пытаюсь их решить. Вас вот наняла...» «Печатать бумажки?» Скептически вскинул идеальную бровь Владислав, будто предлагая мне самой оценить, насколько здравым было решение посадить опытного мага за проектную документацию. «Я ведь могу помочь иначе. Главное, объясните, в чём именно дело и как ваш отдел дошёл до жизни такой». «Объяснить? Да, пожалуйста». Я молча отставила недопитый кофе и жестом пригласила недовольного бумажной работой мага следовать за собой. Даже факт, что мы остались в офисе вдвоём, а время уже позднее, меня нисколько не смутил. «Да и что он мне сделает? Женится?» «Ха-ха, три раза». О моей гоблинской натуре знали все, кому не лень, и заранее старались держаться подальше, так что внимание эльфа мне точно не грозило. А вот помощь, если он это всерьёз предлагает, была бы не лишней. В своём кабинете я, не мудроство и лукаво, прищёлкнула пальцами, создавая проекцию всех тех ужасающих графиков и таблиц, полезных для изучения каждым уважающим себя руководителем, Очень наглядно, между прочим, куда удобнее привычного листа Excel. На экране монитора или презентации на проекторе. Сразу видны все слабые места и откровенные провалы. И рост. Бешеный рост продаж, с которым мы никак не справлялись и от которого были все наши беды. «А с чего такой ажиотаж?» — закономерно удивился Владислав, бегло просмотрев растущие графики. «Динамика и вправду казалась какой-то фантастической». Ещё пару лет назад мы справлялись парочкой штатных фей, а сейчас их больше полусотни, и всё равно не хватает. «С прошлого года мы начали выпускать подарочные сертификаты», призналась я, украдкой по в кончик носа. Идея была не моя, а личная министра магии Ириана. Он же на пару с братом подкидывал нам первых подарочных клиентов, видя перспективную нишу в исполнении человеческих желаний. И не прогадал. После некоторых послаблений во взаимоотношениях Макса общества и людей, поток желающих подарить близким мечту стал шириться день ото дня. «Ого!» Брови эльфа взметнулись вверх, и он второй раз с куда большим интересом огляделся по сторонам. Но в итоге настороженно нахмурился и спросил. «И как справляетесь?» «Не очень, как видите», — честно призналась я. «После праздников каждый раз такой шквал писем и звонков, что хоть и вешайся, а мы ещё не все новогодние заявки закрыли». «Новогодние?» — опешил Мак, вперившись в меня изумлённым взглядом. Я покаянно склонила голову. «Да, сама понимаю, не дело затягивать работу с клиентами почти на полгода, но случаи бывают разные. С некоторыми желаниями так быстро и просто не разобраться». «Там всего парочка заказов остались незакрытыми по объективным причинам», спокойно пояснила я, взяв себя в руки. «Не дело, когда сотрудники отчитывают начальство. И уж совсем не дело, если этим занимаются надменные эльфы в отношении прекрасных фей». «А рекламации?» Я скривилась так, будто разом заныли все зубы. Но взмахнула рукой, визуализируя ещё один график, с бешеным ростом по экспоненте. «Девочки не виноваты», — вздохнула в слабой попытке объяснить. «Слишком много заказов, слишком мало времени, мелкие ошибки неизбежны. В последнее время пришлось сильно расширить штат, взяв в том числе парочку выпускниц, но... Но одно дело теория и совсем другое практика. Представить к каждой новенькой опытного сотрудника никакого штата не хватит, Вот и приходится разбираться постфактум, по мере сил и возможностей. «Одной?» — ахнул Владислав, округлив глаза. «Да, работы над ошибками было много. Даже слишком много. Но что поделать? Такова уж роль большого босса — отвечать за косяки своих подчинённых». «Ну, я справляюсь, хоть и не быстро». Беспечно пожала я плечами, хотя груз ответственности и неизменная усталость Давили на них нонстопом 24 часа в сутки. «Но ты же фея!» Не поверил Эльф, как-то абсолютно внезапно переходя на «ты». «А исправлять ошибки в совершённых заклинаниях больше в компетенции магов?» «Наполовину фея!» ехидно подметила я, наверняка блеснув коварными зеленоватыми искрами из глаз. «Как и все феи в сущности, я же говорила. Клео в своей природе не уникальна, поверь». Обращаться к нему в ответ так запросто на «ты» показалось удивительно привычным и правильным, будто мы знакомы не восемь рабочих часов, а гораздо дольше. Неожиданно. Обычно я куда дольше схожусь с людьми, тем паче с мужчинами. «Значит, ты наполовину маг?» — уточнил Владислав, приглядываясь ко мне уже с профессиональным интересом. Его оценка моей ауры ощущалась похожей на прикосновение — Аккуратное, лёгкое, но всё же заметное. Показалось даже, что напоследок он погладил один из фиолетовых завитков возле сердца, лично мне напоминавший пресловутый цветок фиалки. Но наверняка показалось. Да и не цветок это вовсе, естественное уплотнение энергетического поля. У полукровок случается. А ещё у некоторых полукровок случается зелёная кожа. если стоять вплотную красавцу-мужчине, практически ловя на губах чужое дыхание. «Ведьма!» — усмехнулась я, непроизвольно отступив на шаг. И когда только мы успели встать так близко? Бабушка по отцовской линии очень гордилась своим наследием, которое неведомо как перепало и мне, хоть и в весьма скромных объёмах. «И твой отец, колдун?» «О, нет, он юрист!» Отмахнулась я, не желая сейчас просвещать Владислава насчёт расовой принадлежности своих предков. Ещё не знает о гоблинах в моём роду. Вот и отлично. Не буду портить сюрприз, когда в очередной раз от злости на выслушивание квартальных отчётов. И практически не колдует в привычном понимании этого слова. Зато в ораторском мастерстве ему нет равных. Вот уж где он показывает настоящие чудеса. Знаешь... «Я бы хотел с ним поговорить», — заявил Владислав серьёзным тоном, от которого всё внутри одновременно похолодело и вспыхнуло жаром. «На что это он намекает? И при чем тут мой отец?» «Зачем?» — облизав разом пересохшие губы, пискнула я. «Как это зачем? Всегда интересно поговорить с человеком, владеющим языком. Неважно даже о чём. Хоть о политике Зимбабве. Главное, чтобы собеседник был хороший». Ответ меня разочаровал. Хотя чего я ожидала? Что эльф, проникнувшись моей сомнительной красотой и предсказанием совета, позовёт замуж, как только заручиться отцовским согласием? Слишком много я прочитала любовных романов, кажется, и слишком мало хлебнуло серости реальной жизни. Василиса вон долгие годы предложения ждала, почти отчаявшись в процессе, а я... На что я вообще надеюсь? Среди своих штатных феечек ведь и не выделяюсь особо, разве что крашеной шевелюрой. Но потом, слово за слово, Владислав с улыбкой, попросивший назвать его Владом, выведал у меня всё о нелёгкой стезе исправления ошибок по заказам. Выслышал, как заправский психолог, не кривился в ответ на жалобы и задавал очень правильные вопросы, показывая себя профессионалом до мозга костей в прикладной магии. Кажется, мне невероятно повезло заполучить такого многогранного специалиста, опытного, уверенного в себе и с обворожительной улыбкой, сражающий на повал. Я не могла оторвать глаз от его улыбки, просто смотрела на губы, отвечая порой не в попад. Влад не злился и даже не ухмылялся победной усмешкой. Наверняка знал, как завораживающе действует его внешность на женский пол — давно смирившись с некоторыми минусами. Уже под конец нашего разговора, больше походившего на излияние фейской души, Влад неожиданно предложил поработать над рекламациями вместе, точнее, не стесняться звать его, если вдруг дело покажется мне непростым. Мол, взваливать на себя непосильные задачи — прямая дорога к эмоциональному выгоранию. Я что-то смущенно пробормотала, но мысленную зарубку оставила. и, пересматривая на следующий день список незакрытых претензий, вспомнила его щедрое предложение. И в голове сформировался план, на который в одиночку я бы ни за что не решилась, и грубая мужская сила там бы определённо пришлась к месту. Подготовка к спецоперации заняла меньше суток. Перечитать папку с заказом, взять из соседнего отдела реквизит. В общем, уже к вечеру третьего дня служебное авто довезло нас до места — Высотки на Пречистинской набережной. Серьёзные проблемы с выполнением желаний случались не так часто, как можно подумать по числу рекламаций. Но если уж магия феи выходила из-под контроля, последствия порой бывали катастрофическими. Вот и здесь одной компенсации отделаться не удалось. На первых порах пришлось даже оперативников вызывать, чтобы оцепили помещение и по минимуму нейтрализовали негативное воздействие. хотя на моменте обсуждения ничего, как говорится, не предовещало. Заказчик хотел умный дом, но выступал категорически против всякой электроники и гаджетов, уповая на могущество магии. Прописал в тех заданиях все основные параметры и собственные пожелания, предоставил план помещения, расположение основных управленческих узлов, оплатил свой недешёвый заказ и принялся ждать. А я, оценив объём работ, Здраво привлекла к выполнению желания одну из сильнейших фей, работавших в отделе. Кто же мог предположить, что дипломированный специалист умудрится так накосячить? Сперва заказчика всё устраивало. Система работала как часы, не ограничиваясь управлением освещения и включением чайника по таймеру. Утром хозяина ждал здоровый сбалансированный завтрак, а одежда на работу была выглажена и подготовлена с учётом погоды за окном. Приезжая домой в обеденный перерыв, он также получал накрытый стол, как по волшебству отвечающий его сегодняшним предпочтениям в еде. И ужин неизменно радовал. Ещё дома всегда было чисто, приятно пахло, а о бытовых мелочах, вроде покупки продуктов или стирального порошка, не стоило и думать. Умный дом даже сам оплачивал счета из супермаркета, аптеки, квартплату. Но на исходе второго месяца заказчик начал замечать странности. Проблема возникла там, откуда не ждали. Деньги со счёта, привязанного к умному дому, начали улетать как в трубу. При этом мужчина по-прежнему жил один, питался как обычно и не лежал часами в ванной, изводя сотнями флаконы ароматической пены. Но счета говорили об обратном. Дом будто закупался впрок парной телятиной и норвежским лососем, тогда как хозяин исправно питался отварной куриной грудкой с овощами и гель для душа. Но куда могли деться две сотни упаковок за месяц? Ни кладовой, ни антресолей, ни даже балкона, чтобы спрятать такое богатство у заказчика не имелось. Разумеется, он обратился к нам с резонным вопросом. Мы всё тщательно проверили, но никаких ошибок со своей стороны не нашли и предложили обратиться в банк, выпустивший карточку, или привязать к дому другую, чтобы проверить закономерность. С новой карты деньги стали исчезать второе быстрее, и мне пришлось выслать парочку магов-специалистов, чтобы осмотрели помещение. Они-то и заметили неладное. В общем, дело оказалось в самом доме. Пожалуй, слишком умным, даже по меркам умных домов. Почти сразу у него появилось собственное сознание — а после этого и псевдотело, падкая на изысканную еду и джакузи с пеной. На дармовых харчах тело это успело отъесться и материализоваться во время одной из инспекций. Тучная махина в пузырьках, пахнущих химической лавандой, вышла из ванной, распугав всех присутствующих с хозяином во главе, и с тех пор попросту забаррикадировалась в двухуровневой квартире в центре Москвы, нагло отжав жилплощадь у законного владельца. Вот уже два месяца мы бодались с магическим искусственным интеллектом по поводу полутора сотен квадратов столичной элитки. Умный дом крайне не хотел покидать жилище, а заказчик не желал возвращаться к себе домой, когда там находится это. Это на панический страх хозяина всякий раз демонстративно обижалась и, подвывая, удалялась в ванную, топиться в пенном джакузи. Увы, смерть от затопления дому не грозила. как и пожар, и короткое замыкание, и утечка газа. Магическая страховка, заключённая вместе с контрактом на умный дом, успешно оберегала квартиру и всё внутреннее убранство, от бытовых катаклизмов и досрочному расторжению не подлежала. А заказчик, в сиюминутном стремлении сэкономить, подписался на пожизненное страхование 70-процентной скидкой. Ну просто замкнутый круг какой-то. Все теоретики, к кому я приходила с этой задачей, В один голос твердили, что выхода нет. И самое раннее, когда можно будет попытаться перебороть разумную магическую сущность, аккурат после смерти заказчика и аннулирования страховки. Ни меня, ни тем более заказчика, успевшего соскучиться по родным пенатам, такой расклад не устраивал. Поэтому я, заручившись поддержкой мага с опытом, решила рискнуть. Всего дело в то Добраться до центрального узла управления — И вручную отключить систему умного дома это не страховой случай я узнавала ничего сложного если не вспоминать что дом по-настоящему умный и наверняка разгадает наш план стоит нам с владом объявиться на пороге под предлогом технического обслуживания даже формы наших техников безразмерный серый комбинезон с эмблемой и синяя кепочка не смогут надолго отвлечь искусственный интеллект умеющий думать на пару шагов вперед на удивление Квартиру мы попали без проблем. Дверь открылась сама, стоило лишь позвонить в звонок и, улыбнувшись на камеру, сообщить о цели своего визита. Центральный блок располагался в спальне на втором этаже, за дверью сейфа, ключ от которого я на всякий случай спрятала в лифчике, подальше от чужих глаз. Оглядываясь, мы преодолели длинный холл и достигли гостиной, посреди которой выселась широкая белая ванна, а в ней... Тьма! Не сдержался Влад и саданул в существо заклинанием. Искристая синяя молния, отскочив от толстой шкуры, ударила в плазму, висевшую на противоположной стене. А чудовища прежде тихо дремавшее в джакузи, резко проснулось, взревело и стало медленно подниматься во весь свой немалый рост. Чёрт, да эта махина уже в потолок упирается. И плечи... Почему они такие огромные? А это что, мускулы? «Дом прокачался? Как такое вообще возможно?» Пискнув, я отступила за спину Владислава, боясь взглянуть на ошибку, разросшуюся до неприличных размеров. Эльф, чертыхнувшись, залепил в существо чем-то ещё. Но добился лишь того, что пузырьки пены, плотно покрывавшие жилистое тело, исчезли без следа. Я сдавленно пискнула. Влад присвистнул. Без пенного одеяния, «Умный дом» выглядел куда более зловещим и... М -м, весьма мужественным. Откуда взялась такая детализация? И, главное, зачем? Дом пёр на нас, как танк. Такой же огромный, в броне из дублённой кожи и с поднятым дулом. Последнее как-то особенно напрягало. На пальцах Влада клубилась магия. Воздух вибрировал от напряжения сдерживаемой силы. Но хмурый гигант, подпирающий лысый макушкой потолок, не обращал на угрозу ни малейшего внимания. Плотно сжатые губы вдруг разомкнулись, и со всех сторон разом зазвучал песклявый механический голос. «Тревога! Тревога! Чужие в доме! Тревога!» Голос этот настолько не вязался с устрашающей внешностью, что я невольно хихикнула. Нервная, наверное. К механическому голосу подключилась сирена. Заморгали лампы, Включился треснувший экран телевизора на стене, и я на миг почувствовала себя героиней дешевого ужастика. Но только на миг, потому что в следующее мгновение с пальцев Влада сорвалось заклинание. Дыхнуло морозом. Гигант, объятый толстой коркой льда, застыл на полушаге, только глаза продолжали бешено вращаться в орбитах, соля нарушителям кары небесные. Но запугать одним лишь взглядом уже не вышло. Сложно воспринимать кого-то всерьёз, когда с длинного носа свисает сосулька и с кое-чего пониже — тоже. «Надеюсь, магия хоть слегка охладила его пыл», — пробормотал Влад, поведя плечами и распрямив напряжённую спину. Но не успели мы перевести дух, как ледяной панцирь пошёл трещиной. Затем ещё одной и ещё. Чудовище медленно, но верно высвобождалось из капкана. «Ох, верно!» В страховке же наверняка было что-то насчёт зимнего промерзания труп. Ледяное крошево брызнуло в стороны. Эльф прикрыл меня собой, защищая от града осколков, а затем, бросив в размороженное существо очередное заклинание, потащил прочь из гостиной. Едва успел перешагнуть порог, как громада за спиной взревела, обещая страшные кары. «Мамочки, жуть какая!» «Это что ещё такое было?» Воскликнул Владислав, отшатнувшись. И дверь за собой захлопнул. Ещё бы крестным знамением осенил. Наверняка бы помогло. «На него не действует магия!» Я предупреждала, что девочки порой совершают небольшие ошибки. Буркнула в альфийскую спину, не особо поспевая за его размашистым шагом. Мы бежали куда-то прочь, подальше от гостиной, оккупированной чудовищем. «Ошибки!» Маг резко встал и обернулся. а я, не успев затормозить, впечаталась ему в грудь. Судорожно вздохнула, впитывая непривычный, как будто бы даже совершенно не мужской запах. Никакой тебе океанской свежести или мшисто-древесных ноток. От эльфа пахло мёдом, солнцем и самую капельку мускусом. Приятно. И совершенно неприторно, как многие жалуются, перемывая за обедом косточки сладкому мальчику. «Небольшие?» Кто-то заказал, чтобы фея из твоего отдела вызвала дьявола, но силёнок не хватило, и получилось это? В духе древних я даже название этому феномену придумать не могу. Чудовище какое-то, науки до сих пор неизвестные. Тут, скорее, проблема иного толка, — смущённо пробормотала я, пряча взгляд. Вот как чувствовала, что не стоило брать Беллу на работу. Но её мама — школьная подруга моей матери, и диплом у неё с отличием — И опять же, мамина стенаня по поводу загубленного таланта, если до девочки отворот поворот. А о том, что разбираться с возможными проблемами придётся, никто и не думал. "Это как?" удивился Влад. "Белочка очень сильная фея, пожалуй, даже слишком сильная". "Кто? Белочка?" обалдело вытаращился на меня Эльф и покосился в сторону запертой двери, явно раздумывая. Не итог ли алкогольного прихода? Протяжно нал там и скрёбся. Увы, больная галлюцинация была вполне реальной. это та и проблема. «Изабелла!» — вздохнула я с плохо скрываемой печалью. «Новенькая! Только в этом году выпустилась!» «Изабелла!» — хохотнул Владислав. «Кажется, и у него это нервное!» «Серьёзно? А в семье её ласково виноградинкой величают?» А ведь в ней определённо есть изюминка. Точнее, будет. К старости. «Влад, я серьёзно!» «А я разве шучу? Просто очень странно называть ребёнка, даже фею, в честь сорта винограда. Или они назвали её в честь вина, ставшего причиной неосторожного зачатия. Тогда я многое начинаю понимать». «Влад!» «Ну чего ты возмущаешься, а? Сама ведь наверняка так же думала». Указательный палец обличительно ткнулся мне в грудь. Но Владислав быстро понял, что настолько нарушать субординацию точно не стоит. Смущённо кашлянул и быстро убрал руку за спину, подальше от начальственных округлостей. «Куда нам теперь?» «Надо попасть наверх, в хозяйскую спальню. Нужная лестница слева за углом». Мы успели встать на первую ступеньку, когда за спиной что-то грохнуло. Если судить по звуку, то дверь изморённого дуба, которой так гордился заказчик, попросту разлетелась в щепки. «Вперёд, живее!» – подтолкнул меня в спину Влад, не давая оглядываться, и сам сбежал на лестницу следом. Я послушно прибавила скорость, но ноги вдруг заскользили вниз, ступени исчезли, и лестница превратилась в гладкую горку. И мне показалось, или потолок и стены как-то приблизились. «Что за дрянь?» Зло выругался за спиной эльф, и волосы на затылке зашевелились от магического всплеска, выпущенного ему в разные стороны. Помогло. Стены перестали смыкаться, норовя раздавить нас в смятку, но вернуть изначальный облик лестницы не вышло. «Это не умный дом, а сущая камера пыток. Кто только придумал дать ему возможность менять пространство?» Я решила считать вопрос риторическим и ничего не ответила. хотя уши от стыда наверняка позеленели. Ну вот кто дёргал меня за язык, заставив предложить заказчику магическую перепланировку? Если бы знала, чем это обернётся, молчала бы, как рыба об лёд. Взбираться вверх по покатой горке — то ещё удовольствие. Особенно, когда за спиной натужно дышит раздражённый маг, а ещё чуть дальше — жуткое чудовище, порождённое светлой магией фей. Ноги проскальзывали на месте — И вспотевшие ладони на перилах не помогали продвинуться ни на миллиметр выше. Влад за спиной засопел ещё активнее и, будто решившись, потолкнул вперёд. «Ты что творишь?» – прошипела я, стряхивая наглые руки стали и кое-чего пониже. «Помогаю тебе, что же ещё?» – пыхтя отозвался эльф, старательно проталкивая меня вперёд. «Себе помоги!» – огрызнулась я зеленией от взрывоопасной смеси гнева и смущения. «Мы всего три дня знакомы», а он уже сознанием знанием дела щупает мой зад. И не без удовольствия же, по дыханию слышно. «У-у-у, «Себя я при всём желании не подтолкну», разумно заметил Владислав, всё же переставляя руки повыше к пояснице. Не хотелось признавать, но теперь подталкивание оказалось куда менее приятным, чем предыдущий, пусть и весьма провокационный, способ поддержки карабкающихся. Упрямство и труд, как известно, Всё перетрут. На второй этаж мы забрались, пуская целую вечность спустя. Я рванула к спальне так, что только пятки сверкали, распахнула дверь, бросилась к неприметному сейфу, скрытому за очередной телевизионной панелью. Влад забежал следом, суматошно оглядываясь, и остановился взглядом на мне, достававший из декольте маленький ключ. Мне бы смутиться или быстро застегнуть пуговицы на рубашке, Но времени катастрофически не хватало. Я уже слышала грохот шагов, приближавшихся к комнате. Щелчок замка, пальцы спора пробежались по клавишам, вводя пароль. Лампочка мигнула зеленью. И я была уже готова послать импульс в центральный узел, чтобы выключить засбоившую систему. Гигант, заполонивший собой весь дверной проём, с рычанием бросился прямо на меня. Уклониться я попросту не успевала. Жизнь промелькнула перед глазами. Короткая и до безобразия унылая. А затем на перерез монстру метнулась платиноволосая молния в сером комбинезоне, выводя меня из-под удара. Вот только сам Влад отпрыгнуть в сторону не смог. И огромная туша, не снижая скорости, впечатала моего спасителя в ортопедический матрас, горой рухнув сверху. Я взвизгнула. Бросила куда-то за спину импульс, целясь в узел управления. И в два длинных прыжка достигла кровати с вдавленным в простыни эльфом. Обнажённая, колоссоподобная махина сущности умного дома лежала на нём неподъёмным грузом, но признаков жизни не подавала. Я осторожно тронула чудовище за пятку. холодная. И твёрдое, будто выточенная из камня или бетона. Серовато-крупитчатая кожа по виду очень напоминала строительную смесь. Попытка сдвинуть трёхметрового гиганта не увенчалась успехом, и я порядком занервничала. Если Влад каким-то чудом ещё жив, без дыхания под завалом долго он не продержится. Тут я помочь ничем не в силах. Как минимум подъёмный кран нужен. Я непроизвольно шмыгнула носом, закусила губу. Глаза заволокло слезами. Истерика подступала семимильными шагами. Но тут на кровати началось какое-то шевеление. Тело умного дома, усыхая, сжалось сперва до человеческих размеров, а затем на постели остался только крохотный, в половину моего роста мужичок, густо заросший шерстью, самый обыкновенный домовой, сущность которого Изабелла вплела в заклинание, грубо наплевав на технику безопасности. Неудивительно, отчего творение вышло настолько умным и прожорливым. Домовые и без всяких современных наворотов полны магии и вполне способны поддерживать благополучие в доме. Была бы только мисочка молока в углу, да хрустящей ломоть хлеба. Но красная рыба, антрикоты и пенная ванна разбаловали до нельзя, превратив доброе и светлое существо в ненасытного монстра-захватчика. Так что белочки, несмотря на неудовольствие моей сердобольной матушки, Придётся покинуть. «Мэджик инкорпорейтед». Такие хитрые махинации не прощают даже дочери маминой подруги. За кровожадными мыслями об увольнении я не сразу увидела, как из недр вдавленного матраса начал подниматься мой герой-спаситель. Всклокоченный, помятый, но определённо живой. Не задумываясь, я бросилась ему на шею, уравнив едва севшего эльфа обратно на подушке. Коротко всхлипнула, уткнувшись куда-то в шею. Сердце стучало, как сумасшедшее. И горячие руки, опустившиеся мне на талию, казались делом абсолютно нормальным и естественным. Даже разгромленная постель почти не смущала. Но ключевое слово — почти. Почувствовав, как к лицу приливает жар, я тотчас вскочила, судорожно пригладила волосы и отвернулась. Ни к чему ему видеть меня такой. Влад же... после столкновения с монстром выглядел идеально. Растрёпанная прическа и упавшая с плеча лямка комбинезона только добавляли шарма. А я — лягушка болотная, с заплаканными глазами, а не фея. «Спасибо», — пискнула я, не оборачиваясь. По звуку эльф уже поднялся, но не спешил подходить ко мне, увлечённо рассматривая домового в отключке. «Ты меня спас». «Всегда пожалуйста», С улыбкой в голосе отозвался Влад. Но впредь как-то не хотелось бы оказываться на кровати с голым мужиком. Как-то это... Не по мне, в общем. Потом мы ещё пару часов ждали группу зачистки, обсуждая проблемы малых волшебных народов в современном мире. Домовой очнулся, выдал два литра молока от пережитого стресса и слёзно попросился обратно в деревню. В Москву его заманили деньгами, но после всего случившегося Мысли о богатстве померкли, зато желание тихой и спокойной жизни на природе было хоть отбавляй. Я пообещала помочь. У нас в Красногорских холмах его никто не обидит. Наоборот, примут с распростёртыми объятиями. После такого приключения неудивительно, что я быстро прониклась к новому сотруднику и не видела в нём ни малейших изъянов, пока в один прекрасный день В офис не заявилась нежданная гостья. «К вам посетительница, афиалка Эдриговна!» Звонким голоском Лили пискнул селектор, и дверь отворилась без стука, впуская в кабинет лучшую сотрудницу отдела прикладного волшебства, не так давно безвременно покинувшую коллектив по весьма прозаичной причине. Причина эта так и бросалась в глаза, заставляя нервно ёжиться от грядущих перспектив и недоумевать. «Как же так работают законы физики», и бессердечная гравитация, что крошечную фею, не перетягивает вперёд. Васили сошла в развалочку, как утка, забавно переступая ножками в солнечно-жёлтых кедах. А ведь в декрет всего пару месяцев назад она упорхнула, ничуть не изменившись в параметрах, зато сейчас щеголяла таким животом, чтоб пору задуматься, сколько детей она с мужем собрались произвести на свет за один присест, кажется, десять, никак не меньше. «Что ты тут делаешь?» — изумилась я, вытаращившись на глубоко беременную сотрудницу. «Тебе же рожать со дня на день!» Я настолько удивилась визиту лучшей феи своего отдела, что далеко не сразу нашлась со словами, даже не поздоровалась в ответ на улыбчивое приветствие. «Роды через три дня!» — небрежно отмахнулась будущая мамочка медленно, сантиметр за сантиметром, опускаясь в кресло для посетителей. «И всё равно. Что ты забыла на работе?» — не унималась я. «У тебя же отпуск!» «Я слышала, к нам устроился Владислав!» Заговорщическим тоном шепнула Василиса, с подозрением оглянувшись на дверь за спиной. «Ха! Будто о новом сотруднике никто больше не в курсе, а я держу его под строгим секретом и исключительно у себя под столом». Поближе к начальственному телу. От фантастической картины неожиданно бросила в жар. Ну что за мысли приходят в голову? Поэтому ответила незаслуженно резко, неуловимо поморщившись. «Да, и что с того?» «Он же эльф!» «Зато сотрудник хороший. И маг с опытом. Пожала я плечами, не видя особой проблемы в расовой принадлежности нового работника». «У него бзик на феях». Прошипела Вася, зло прищурив глаза. «Да, он говорил, что собирается жениться на фее». «Ты знала?» «А что тут такого?» Ужаса Василисы я не разделяла. «Может, это гормоны в ней бурлят, бросая в эмоциональные крайности? Ну, вбил себе человек, то есть эльф, что женится на фее. И что с того? Насильно же в ЗАГС никого не притащить? Брак — дело добровольное». «Фея, ты не понимаешь...» У него эта навязчивая идея. Он поил меня эльфийским вином на свидании. Ого! А это уже попахивает преступлением. Эльфийское вино, хоть оно и не вино, вовсе а коварное зелье, было запрещено для применения больше двух сотен лет назад. Откуда Владислав вообще взял этот раритет? В Семье передавали из поколения в поколение? Изготавливать это голдовское варево запретил совет ещё в XIX веке. После того, как один ушастый красавчик опоил бокальчиком фруктово-цветочно-магической амброзии ни много ни мало супругу самого императора, измена имела логичные последствия, а также ненароком вскрыла существование маг-сообщества, поставив под удар магов и ведьм всея Руси. Уж не знаю, как разрулили скандал и куда спрятали новорождённого мальчика со слишком приметными ушами, Но российское маг в конечном итоге заявило о себе много позже, уже после Второй мировой войны, имея тузы в рукаве в виде нескольких выигранных при помощи волшебства битв и сотен добытых у врага тайных сведений. Думаю, именно шпионские тайны в большей мере помогли магам и волшебникам отстоять своё право на гражданские права и свободы. С тех пор, правительство медленно, будто нехотя, начало готовить простых граждан к существованию изнанки, тайного мира, живущего и развивавшегося наряду с обычным, потихоньку раскрывая реальное положение дел. Хотя настоящий пигласности произошёл, разумеется, уже после падения Совета, с приходом к власти министра Ириана, родного брата, зятя Василисы. Ужон-то по-настоящему вывел маг сообщества из тени, да так... что волшебных феях, крепких оборотнях и могущественных колдунах начали вещать из каждого утюга. «В общем, будь с ним осторожна, фея», — подвела итог Вася, так и не дождавшись от меня вразумительной реакции. Тяжело поднялась, поддерживая поясницу, и уткой проковыляла к выходу, оставив меня наедине с противоречивыми эмоциями. Практически сразу после визита Василисы Девочки моментально прознали, что новенький эльф, красивый, высокий, с чарующими изумрудными глазами, свободен и находится в активном поиске, и начали свою охоту. Я не хотела думать, что виной тому излишняя говорливость Лили, видимо, подслушавший наш с Василисой эмоциональный диалог, но не находила иных причин резкого изменения в поведении офисных феечек. Ведь почти неделю они стойко игнорировали новенького, а теперь... бросились всей гурьбой, проталкиваясь локтями к желанной цели. и методы для этого избрали специфические, новые истину женские. Никогда прежде я так не жалела, что подавляющее большинство фей в подразделении девушки не семейные. И эта свобода обухом ударила им в голову, начисто выметя оттуда всё рабочее настроение и субординацию. Не прошло и пары дней, как «Тихий офис» превратился в филиал ток-шоу «Холостяк» с эльфом в главной роли. Крылатые волшебницы соревновались за внимание одного единственного красавца в самостоятельно придуманных конкурсах. То они устроили массовое дефиле, явившись на работу в крохотуличных платьицах и на фантастических каблуках, то все как одна принесли с утра самодельных пирогов и пирожных к чаю, чтобы мужчина в коллективе ни в коем случае не страдал от голода. В нашем офисном холодильнике всё это богатство кулинарии не уместилось. Пришлось разносить по соседним подразделениям, иначе все старания феечек бесславно пропали бы. На третий день мне уже попросту не хотелось идти на работу, которая превратилась в какой-то балаган. Нет, я откровенно не понимала матримониальных планов моих феечек. Ладно бы закрутить с Владом скротечный роман, чтобы потом внукам рассказывать, но замуж за эльфа... Они же в быту совершенно невыносимы. Мне об этом сама лично бабушка рассказывала, велев во что бы то ни стало остерегаться представителей ушастого племени. В её устах угрозы звучали внушительно. А фразу «педант до мозга костей» я ещё долгие годы считала каким-то заковыристым ругательством. Возможно, не всё так уж и беспросветно печально у этих эльфов устроено. Да и бабуля моя в ту пору относила себя к вольным хиппи. Так что домостроевские замашки её шастого ухажора напоролись не только на природное упрямство феечек, но ещё и на принципы. А бабушка у меня до сих пор очень принципиальная. Даром, что потомственная фея с нежным цветочным именем Астра. В общем, перед моими глазами разыгрывалось целое реалити-шоу. Только говорливого ведущего и тотализатора со ставками не хватало. И смотреть на это с каждым днём становилось всё труднее. и зеленела от едва сдерживаемых эмоций я буквально по семь раз на дню. Я сама не понимала собственных чувств, и от этого было хуже всего. Мы ведь знакомы чуть больше недели. Откуда эта беспричинная ревность, сбивающееся дыхание и рваный ритм сердца? Я же абсолютно влюбчивая и эльф мне совершенно не пара, это точно, как и я ему. То ли дело малышка Лили, или очаровательная Магнолия — А ещё камелия и азалия — чудесные близняшки, столь схожие внешне и такие разные по характерам. Так что выбор у Владислава ого-го какой! Хоть одна, но наверняка уже приглянулась. И стоит ждать скорой свадьбы. Но почему же так тошно на душе? Только вечером, когда девочки разлетались по домам, становилось немного спокойнее. И как-то теплее, что ли. потому что в вечерние часы внимание нашего штатного красавца целиком и полностью принадлежало мне. Я упивалась временем, когда мы оставались одни, хотя говорили в большинстве своём о работе. Влад оказался тем ещё трудоголиком, способным дневать и ночевать в офисе. И о предостережении Василисы почти не задумывалась до одного тихого субботнего вечера, слишком идеального, чтобы быть правдой и от того заведомо подозрительного». Вот, держи кофе. Я сам приготовил, как ты любишь. Владислав с улыбкой протянул мне кружку, доверху наполненную карамельным латте. Сглотнула, уловив чарующий аромат, но нашла в себе силы отказаться. Я не хочу, спасибо. Не хочешь? Удивился эльф. Но ты же всегда в это время пьёшь кофе. Пью, согласилась я. Но сегодня не буду. Почему? С недоумением нахмурился Владислав, но кружку послушно отставил в сторону. Эх, если бы я могла так спокойно отбросить собственные мнительные мысли. Вздохнув, я сцепила пальцы в замок и весомо сообщила, прямо глядя в изумрудные глаза. «Влад, я всё знаю». «О чём?» «О том, что ты использовал на Василисе эльфийское вино. Это подло. И противозаконно, вообще-то. Так что я не буду брать никаких напитков из твоих рук». и девочкам посоветую остерегаться. «Боишься не совладать со своими чувствами?» «Я против нечестных методов». «Эльфийское вино — неприворотное зелье фея», — наставительно сообщил Влад, присев напротив. «Оно никогда не создаст любовь из ничего, только усилит истинные чувства». «Ну-ну», — скептически протянула я. «Думаешь, я лгу? А ведь на Василису оно не подействовало». Точнее, подействовало но так, что она вернулась к своему возлюбленному, с которым до этого рассталась. И неважно, что зелье, она приняла из моих рук. Звучало это разумно, но я не спешила верить эльфу на слово. А я знаю другую историю. Какую же? О том, как бокальчик эльфийского вина едва не вытянул на поверхность тайны Макса общества пару веков назад. «Ты об измене в императорской семье?» — догадался Влад. Да, тот случай наглядно показал, насколько сильно действие зелья. Императрица клялась и божилась, что не хотела изменять мужу, но не смогла противиться магии. Это даже менталист подтвердил. Я читала об этом, немного, просто из любопытства. Пробормотала под конец, наткнувшись на потяжелевший взгляд мужчины. Он будто осуждал меня за категоричную позицию и слепую веру историческим хроникам. «Не стоит принимать этот случай за достоверный факт, Фия», — покачал головой Владислав. «Ты же знаешь, что династические браки строятся вовсе не на любви. Ну а эльфы... Мы умеем очаровывать. Но я понимаю, почему зелье решили запретить. Такая правда о супруге больно бьёт по самолюбию, особенно сильных мира сего. И на тебе я не собираюсь его испытывать, уж поверь». Он говорил что-то ещё... Но я уже не слушала, думая лишь о том, что эльфы и вправду умеют очаровывать. Наверное, даже неосознанно. Просто смотрела на него, как заворожённая, следя за движением губ, скупыми жестами и серьёзным взглядом. Он вовсе не красовался передо мной, как перед девочками. Не пытался заигрывать, ненароком взять за руку, приобнять. И от этого было вдвойне обидно. Ведь я-то хотела... но признаваться в своей слабости не собиралась ни за какие коврижки. Следующие пару дней я тщетно пыталась сторониться Влада и в упор не замечать того, что творится в офисе. Но то он сам, то восторженно пищащие красавцы-эльфи-феечки, то и дело появлялись в поле зрения, сводя на нет все попытки игнорировать происходящее, и нервы потихоньку начали сдавать, что сказывалось на рабочем настрое. «Мне срочно нужен был отпуск, больничный, командировка, что угодно, лишь бы подальше от этого дурдома, в который превратился отдел прикладного волшебства с приходом мужчины». И проведение меня услышало. Да так, что скрыться от трое влюблённых феечек удалось не где-то в ближнем Подмосковье, а аж в туманном Альбионе. Спешно покупая билет и собирая багаж, я как-то не задумывалась о причине неожиданного приглашения в гости к родственникам, Главное, поскорее удрать куда подальше, причём по вескому поводу. А если вникать, то вполне может статься, что ехать мне никуда не надо. А мне надо. Видеть больше не могу эту довольную эльфийскую морду в благоухающем цветнике юных и не очень феечек. Успокоилась я только в пассажирском кресле, глядя в иллюминатор, как под крылом медленно движутся пушистые облака, не догнать стремительную механическую птицу — расслабилась, закрыла глаза и провалилась в сон, благополучно проспав до самой посадки в Лондоне.